Глава 8. Пашин Он вышел на край поля, чувствуя спиной успокаивающую прохладу леса, посмотрел на полуденное солнце. Над полем дрожало марево нагретого воздуха, напоенное ароматами цветущих трав. Захотелось, как в детстве, упасть в траву нарвзенеч и уйти взглядом в синеву небес.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 Девушка махнула призывно рукой, побежала навстречу, не преминая, отравы босыми ногами, быстрой, как ветер, лёгкой, как дымка, затем свернула и побежала обратно. Пашин бросился за ней, крича безголоса: "Слава, погоди, это же я, Слава!" Девушка остановилась, искоса глянув на преследователя, Илья споткнулся. Это была не Владислава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 Илья отмотал головой, отступил на шаг. Перед глазами поплыл туман, голова отяжелела, ноги налились свинцом. Иди своей дорогой.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 Он ездил на общественном транспорте, либо изредка брал такси. Почему фантазия забросила его в этот старинный русский посёлок, Пашин и сам толком не понял. Встретил приятеля Мишу Зуева, который жил в Дубровцах. Тот предложил заехать к нему в гости, так Илья и оказался в Подмосковье, сохранившем постройки старинной помещичьей усадьбы. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы 1704 года, дворец, три флигеля и липовый парк. Современные Дубровицы, расположенные у слияния рек Десны и Пахры, в 6 км от Подольска. Первое же упоминание о селе известно ещё с 1627 года, когда в писцовых книгах появилось сообщение в Молоцком стану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 Усадьба Морозовых на протяжении двух веков переходила из рук в руки князей Голицыных, Потёмкиных и фаворитов царей и цариц, пока в 1919 году не стала музеем дворянского быта, просуществовавшим всего 8 лет. Затем экспонаты музея были вывезены в Москву, Серпухов и Царицыно, а в 1964 году здание усадебного дома сгорело.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 С августа 2003 года на территории усадьбы начались восстановительные работы, которые продолжались и в тот момент, когда в Дубровнице приехал Пашин. В принципе, усадьба и являлась главной достопримечательностью посёлка, выросшего на береговых склонах Пахры и Дисны. Сам посёлок был невелик, но и в нём уже появились современные дома и коттеджи, принадлежащие поддольской знати.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 Правда, Илья прожил у приятеля всего полгода, потом устроился на работу в банк в Подольске и снял квартиру в тех же Дубровцах, чтобы ни от кого не зависеть. Холодный душ взбодрил, и Илья занялся завтраком. Хотя лишних денег не водилось, да и бывают ли они лишние деньги? Он в летние месяцы собирал зелень,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 Он сворганил себе отличный свекольник с кефиром и ел 2 дня, а в субботу изготовил салат из одуванчиков, ингредиентами которого стали кедровые орешки, листья одуванчика и салата, петрушка, варёное яйцо, майонез и цедра лимона. Соль, как говорится, в таких случаях по вкусу. Ли нынешний завтрак. Понедельник, 19 июня, по прогнозу жара по 30, грозовые ливни.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 с двумя седоками в шлемах вели они себя необычно нервно вертели головами и зачем-то осматривали каждую машину затем тот кто сидел впереди вынул из-под себя бейсбольную биту удар по боковому стеклу бежевый киа соренто стеклянные брызги сидевший сзади мотоциклист нырнул в разбитое окно выдернул из машины кейс водитель дал газ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 чтобы объехать автобус и миновать перекрёсток, где стоял Пашин. Тело сработало само собой без подсказки сознания. Илья сделал шаг вперёд и точным движением толкнул руль мотоцикла. Мотоцикл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 Автомобили разом замерли. Неудачливый грабитель, вскочив на ноги, попытались оседлать своего коня, но не успели. Выскочивший из-кея владелец кейса и спешащик к месту аварии постой патрульной службы подскочили к мотоциклистам и скрутили обоих. Вот гады что делают, раздался негодующий женский голос. Среди бела дня на бедных мальчиков набрасываются. Илья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 Зачем же крик поднимать? Мужчина нехорошо посмотрел на женщину. В свидетели пойдёте, гражданка. Что ты, а? Не поняла пушнотелая. Потом сообразила, что её оппонент может оказаться штатским сотрудником милиции и быстро пошла прочь. И всё ушло в свисток. Ворчливо добавил мужчина. Илья засмеялся, кинул взгляд на сцену с задержанием и продолжил путь.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 Доброе утро, встал он из-за стола, протягивая Пашуну руку. На управляющем был белый костюм без галстука и чёрная рубашка. На лацкане пиджака красовался серебристый значок в форме молнии. Присаживайся, Илья Константинович. Как дела? Нормально, ответил Илья, мимолётно вспомнив свой полудневный сон, разгадать, что сей сон означает, пока не удалось. Они сели. Поменко нажал клавишу селектора. Маша, принеси нам кофе. Мне минералки, Кирилл Иванович, и Боржоми. Поменко подвинул на край шак стола красную папочку. Почитай на досуг, Геля Константинович. Что это? Кои какие документы, факты и аргументы? Он замолчал, улыбнулся. Врифмо заговорил. Ты знаешь, чем я занимался до нынешней службы? Нелегальная иммиграция, верно? А кроме этого ещё и деятельность у разного рода религиозных сект на территории России. Здесь данные мониторинга по количеству и роду деятельности и по воздействию сект на российский народ. Кроме того, ещё и программа ликвидации сект. Интересно. Подвёл к себе папку Илья. Зазвонил телефон, Фоменко снял трубку. Слушаю. Да, на месте. Сегодня же говори. Илья раскрыл папку, полистал с любопытством. А о сектах на территории России он не только знал не понаслышке, но и сам участвовал 3 года назад в ликвидации одной из поведущей сатанинский культ Морока, извративший священные символы русского ведизма, в том числе удивительный силы и жизни символ фаллоса.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 Паша на отчтение вопрос управляющего, закончившего разговор по телефону. «Да», — кивнул Илья, откладывая папку, — «в свое время я сталкивался с секстантской деятельностью. Это и в самом деле очень опасная хрень». «Согласен», — белозубо засмеялся Фоменко, — «эта хрень действительно весьма опасная зараза. Организаторы сект...» играют на самых низменных чувствах людей, эгоизме, зависти, лени, желании иметь всё и не работать, вбивая в головы послушников басню о том, что они, как некогда библейский Иисус, готовы взять их грехи на себя, а людям нравится, с них сняли ответственность за любой поступок, и теперь всем разрешено грешить, лгать, воровать, обманывать, подлечить, мессия всё равно простит, только покайся.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 Радикальными методами с этой бедой не справятся, нужен институт воспитания. Ты не дочитал. А воспитание в этом документе тоже есть, свои положения. Слышал что-нибудь о деятельности родноверческого суда славянских общин? Илья кивнул. Читал, и кое-кого знал в своё время. Деятелями союза уже разработана программа патриотического воспитания молодёжи и создана сеть школ. Одна из них известна уже лет 10 школа Щитинина. Значит, и ты слышал, что уже само по себе хорошо, но кроме школ Щитинина работают ещё и семинары Холошни, и школа родноверия Коляда, Круг Бора и другие. Однако проблема глубже и опасней.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 Пока ничего, улыбнулся Илья просто. Предупреждайте меня заранее, куда собираетесь ехать, с кем встречаться. Остальное по ходу дела. И дай бог, чтобы никакого дела не случилось. Да кому я нужен, развёл руками Фоменко. Ни крутых коттеджей, ни крутых машин, ни счёта за бугром. И тем не менее, спасибо за согласие. Не за что. Пашин встал, взял папочку. Жду распоряжений.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 В начале восьмого они покинули офис банка, занимавший почти весь первый этаж трёхэтажного здания в центре Подольска на улице Царицынской. В здании, кроме банка Русь, арендовали помещение ещё несколько крупных контор, и Пашин сел за руль Фоменковской Audi 6 пятилетней давности.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 на пути следования он попробовал прибавить газу некси слегка отстала но тут же умело сократила разрыв к тому же следом за ней держалась как приклеенная ещё одна легковушка седан хонда соната иилья окончательно убедился в том что за ними увязался хвост кирилл ванш у вас есть друзья или приятели имеющие серую некси Фаменко почесал за ухом. Вроде бы нет. А серебристую Хендсона тоже нет. Да в чём дело? Нас преследуют именно эти тачки, причём, по-моему, без номеров. Фаменко оглянулся. Не оглядывайтесь, предупредил Илья. Держитесь покрепче. Попробуем ехать в режиме street racing. Ауди резко увеличила скорость обогнала крайний левый ряд потока по встречной полосе и проскочила светофор на жёлтый свет машину подбросило на вспучившемся асфальте мелькнули оранжевые робы сидящих на бордюре дорожных рабочих в России две беды проворчал фаменко и одна из них вечно ремонтирует другую илья на шутку не ответил нексия и хенде отстали Ноль я продолжал выжимать из мотора и из дорожной ситуации максимум преимуществ, зная, что преследователи также постараются сделать всё, чтобы не отстать. За время работы в банке он успел неплохо изучить город и знал, где может попасть в пробку, а где нет, поэтому не просто крутил баранку, а с таким расчётом, чтобы его манёвры максимально затруднили преследователям путь и с другой стороны не сбили саму Audi с дороги домой. Фоменко жил на окраине Подольска, в районе водной станции на Пахре, всего в 10 км от центра города. Ауди пролетела это расстояние с учётом зигзагов и поворотов за 6 минут. Я думал, что никто не гоняет быстрее меня, сказал управляющий с восхищением. Но ты меня превзошёл. Никогда не участвовал в гонках. Приходилось, неофициально. Понятно, Фоменко оглянулся. Отстали. Может быть, ты ошибся? Или я загнал машину во двор пятиэтажки, где жил управляющий? Быстро выходите. Фомёнко посерьёзнел, выбрался из кабины. А ты? Я подожду здесь немного и присоединюсь. Есть кто дома? Жена с дочкой отдыхают в Крыму у родственников, тёща на даче, так что я один на лето. Это хорошо. Будьте готовы вызвать милицию. Что, так серьёзно?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 И два амбала с одинаковыми квадратными физиономиями: один славянской внешности, стриженный под ноль, второй узбек или казах, оба в чёрных футболках. От них несло пивом и опасностью, исходившей от обоих невидимым, но ощутимым облаком. Оба были вооружены. Во двор медленно въехала серебристая сената. Счёт пошёл на долю секунды. Илья рванул дверцу машины со стороны заднего седака, нащупал у него под мышкой кобуру и в два движения футболку вверх, ладонь на рукоять, выдернул пистолет Макаров 2М, весьма неплохая машинка. Только после этого парень лапнул своё оружие, но получил удар пистолетом в нос и отвалился к другой дверце, потеряв сознание.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 Глусный Шмаллер направил дуло в бок водителя: "А теперь быстро отвечайте на вопросы, причём истинную правду, как на исповеди. Кто вас послал следить за Фоменко?" Водитель и его спутник переглянулись. Или я уловил этот мгновенный обмен взглядами? Не лохи сидят, хотя и непрофессиональный спецслужб. Выстрелил из Макарова таким образом, чтобы пуля прошла между сиденьями и застряла в двигателе. Оба вздрогнули в испуге. Выстрел в кабинете с закрытыми дверями и стёклами прозвучал оглушающе, хотя вряд ли был слышен снаружи, нетролизуемый внешними городскими шумами. "Ну, Но... бег", просипел водитель. "Кто это? Бугор, имя-фамилия Садык Саитаков". "База? Что?"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 Бандит рядом с Ильёй начал приходить в себя, черноволосый, смуглый, с усиками, и Пашин безжалостно послал его в нокаут ещё раз. Считаю до трёх. 1, 2. Я его совсем не знаю, падлы буду, заторопился водитель. Видел два раза, это какой-то фетилист и мент, бек назвал его Фатих. Илья боковым зрением отметил движение серебристой сонаты, заторопился.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 Не выдергост стриженый амбал, обнаруживая недюжинные аналитические способности. Это вы видите одного, усмехнулся Илья. А если внимательно присмотретесь к пейзажу, то увидите как минимум 3 ствола, любующихся вашими рожами. Ну так как договорились? Или мне для всякой убедительности надо кого-то списать в расход? Илья передёрнул затвор волка.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 звони коллегам в подъехавшей санате. Кому сыграл удивление водитель, Илья ткнул пистолетом ему в ухо. Ни клейка зака, звони. Скажи им, пусть уезжают. Водитель достал мобильник, набрал номер. Муся, сваливаем отсюда, да не бузи, тут всё схвачено, лохш потянули. Встретимся на шиве у моста. Не, нас тихарь посёт. Фишку рубишь? Серебристая седанта тронулась с места, выехала со двора. Дай трубу, сказал Илья. Взял мобильник, нажал несколько кнопок. Второй, я первый, проследи за серебристой тачкой, задерживать не надо. Я уже выпуливыюсь. Конец связи. Илья стёр набранный номер из памяти телефона, кинул трубку водителю: "Свободный. Пока. Ещё раз увижу ваше роже иль замечу слежку,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 Георгия витязя на службе рода сверкнули голубые глаза на губах обозначилась лёгкая улыбка Илья Константинович здравствуйте пробормотал Пашин догадываясь что это приехали друзья Фоменко которым тот позвонил